Напротив помещается семейная группа, пред которой дымится яичница с варением и выисьтся бутылка белого вина. Отец семейства, пожилой румяный весельчак, всё его приятное лицо дышит честностью, добротой и чистотой умыслов. Дети, два сына и дочь, чинны и степенно едят и пьют, почтительно отвечая на обращённые к ним слова отца. Мать, ласковая, мягкосердечная толстушка, улыбается и отцу, и детям, но не забывает и себя, исправно истребляя яичницу и прикладываясь к бутылке, которой вскоре сменяется другой. Кто хоть недолгое время наблюдает немецких женщин, тот не может не проникнуться к ним полным уважением. В них столько милой простоты, сердечности и истинной женственности. От их добрых лиц и ясных чистых глаз так и брызжет лучи того душевного света, который и светит, и греет, создавая мирную, уютную и здоровую домашнюю атмосферу. Глядя на этих женщин, невольно представляешь себе их чистенькие жилища, где так хорошо пахнет разными душистыми травами, их укладки, полные снежно-белого, аккуратно сложенного и пересыпанного такими же травами белья, старинную тяжёлую, но блестяще полированную мебель с разными украшениями, хорошие, покойные, мягкие, опрятные и нарядные постели, совсем иначе устроенные, чем в гостиницах, чистенькие кухни, где готовятся такие аппетитные, сытные блюда, полные кладовые и чуланы. Представляешь себе их мирные беседы по вечерам в уютной столовой, за ярко горящей лампы Жена вяжет щелок, муж курит трубку и просматривает свою любимую газету, передавая из нее жене все, что может интересовать ее, и между ними происходит обмен мнений, всегда тихий и мирный. У этих людей старого склада не может быть разногласия. Если дети еще маленькие, то они в это время уже уложены спать, а если уже большие, то все они также сидят вокруг стола, заняты каким-нибудь делом. Немецкие женщины, я говорю исключительно о средних и низших классах населения, в общем, не из тех, при взгляде на которых у чужеземца может закружиться голова, зато они обладают удивительным умением раз и навсегда завладеть сердцем того мужчины, который им близок. И два заметно понемногу они такими крепкими узами привязывают к себе доверившиеся и мужское сердце, что оно не может вырваться, даже если бы и хотела, под влиянием каких-нибудь посторонних соблазнов из этих уз, потому что тогда мужчина потерял бы свой теплый уголок, где он окружен самую нежную заботу и преданность. Вот почему так дружно и живут немецкие супруги, не принадлежащие к верхним слоям, где все идет на другой лад. Мы с Б. третьего дня вечером посетили один из здешних пивных садов. Нам хотелось... испытать удовольствие пообедать под музыку. Однако на практике это удовольствие оказалось не совсем удобным. Обедать под музыку в Баварии могут, по-видимому, только люди, одарённые особенным пищеварительным аппаратом, чем мы с Б похвалиться не можем. Оркестры, играющие в Мюнхенских пивных садах, достойны полного внимания. Члены этих оркестров Бравые, рослые и мощные солдаты не боятся труда и делают своё дело не за страх, а за совесть. Они мало говорят и никогда не горячатся, потому что берегут силы для дела. Они дуют в свои инструменты не изо всех сил, иначе могли бы лопнуть не только эти инструменты, но и барабанные перепонки случти. Нет. Они так бережно и умело пользуются и своими здоровыми лёгкими. и доверенными им трубами, тромбонами и корнетами с пистонами, что эти оркестры следовало бы поставить в образец многим вольным оркестрам в других странах. Вообще нам и немцам не мешало бы поучиться немецкой добросовестности не только в этом, но и в других делах. Если вы находитесь за милю от Мюнхенского военного оркестра и не глухи как камень, то можете слушать его Не ощущая особого волнения, но когда вы находитесь под его непосредственным влиянием, он овладеет вами всецело, как неиспорченная немецкая женщина овладевает сердцем своего мужа и не допустит вас заняться ничем другим. Это мы с Бев в полной мере испытали на себе. От мощных звуков оркестра всё кругом нас дрожало и тряслось. Суп нам пришлось есть лодным, благодаря тому, что в то время, когда нам подали его, оркестр играл бравурный вальс, под такт которого наши суповые ложки так и плясали у нас в руках и ни за что не хотели подноситься к ко рту. Когда принесли нам рыбу, началась полька. Мы никак не могли отличить рыбьи кости от мяса. Белое вино после рыбы мы поглощали под звуки весёлого галопа с большим трудом и самым неприличным образом обливались этим кислым вином, очень походившим на уксус. Только что подали нам жаркое, как оркестр принялся жарить Вагнера. Нет ни одного европейского композитора, под музыку которого было бы так затруднительно есть бифштекс, как Вагнер. Удивительно, как мы с Бэй еще не подавились бифштексом под музыку этого композитора. Пользоваться горчицей и подливкой было совсем немыслимо. Бэт только плачавно посмотрел на эти ингредиенты и удовольствовался куском хлеба в качестве единственной приправы к жарком. Я, как менее покорный судьбе, чем мой приятель, обмакнул был свой кусок в подливку, но он попал мне не в рот, а прямо на мой новый смокинг, украсив его полождённой неизгладимых пятен. Словом, мы из Б, даже под чарующие звуки шествия валькирии, чувствовали себя довольно плачевно, благодаря нашей прихоти пообедать под хорошую музыку. Всего легче дался нам картофельный салат под Фауста. Положим, раза два куски этого салата застревали у меня в горле, но каждый раз мне удавалось благополучно отправить их дальше по назначению и вообще остаться победителем в этой игре, если можно так выразиться. не опасаясь огорошить читателей излишней образностью. Начиненная вареньем яичница тоже довольно ловко проскользнула у нас в пищевод, поощряемая прекрасными созвучиями какой-то сладкой симфонии. Сыр мы ели под музыку из Кормен, а по счету платили вначале целого букета интернациональных песенок. Потом поспешили вон из сада, чувствуя и в желудке, и в голове страшный сумбур. В другой раз мы ходили в такой сад специально пить пиво, но на этот раз уже без музыки. Зато в это посещение мы узнали, что кто не желает больше пить, тот должен немедленно закрыть свою кружку. В противном случае его кружка мгновенно подхватывается служанкой и возвращается вновь наполненной. Благодаря нашему незнанию этого правила у нас чуть было не вышел инцидент. Едва мы успевали До двух третьей опорожнить нашей кружки, как они точно по волшебству исчезали, потом снова появлялись пенищами сочаи искрой. После шестого раза мы начали вежливо протестовать против такой чрезмерной заботливости. Благодарим вас за любезность, говорил бы краснощёкая служанки, так усердно угощавшей нас. Но право это уже лишнее. Мы не привыкли пить по стольку. Эту порцию мы так и быть постараемся ещё выпить, чтобы ваш шрот не пропал даром, но пусть она будет последняя, больше ни одной капли. Однако с нашими кружками продолжалось всё то же волшебство. Не успеем оглянуться, как они опять стоят перед нами полными, так и шипя белую снежную пену. Наконец-то в десятый должно быть раз. По свойственной нам деликатности мы самоотвержено проглотили ещё по четыре кружки, бая серьёзным уже тоном сказал служанке. Очевидно, вы забыли, о чём я вас спросил четверть часа тому назад. Заявляю вам ещё раз, что больше пить мы не можем. Нельзя же угощать людей до бесконечности. Хотя мы англичане, но не привыкли поглощать пиво сразу такими количествами. Правда, и у нас в Англии тоже немало пьют его, занимаясь этим как своего рода гимнастическим спортом. Сколько раз нужно поднимать и опускать руку с кружкой, но все же с известными ограничениями. Думаю, мы в совершенно достаточной мере доказали вам наше искусство в этом спорте и просим вас больше не затруднять ни себя, ни нас. Если принесёте ещё хоть одну кружку, то мы сочтём это за прямой признак того, что вам почему-то непременно желательно поссориться с нами. а мы вовсе не желаем ссориться с вами, поэтому, повторяю, пожалуйста, ни одной капли больше. — Так почему же вы не прикроете своих кружек? — проговорила в видимом смущении и сдержанном негодовании девушка. — Напрасно вы сердитесь, если все время сидите с открытыми кружками. — При чем же тут открытые кружки? — резко произнес бы. — Разве у вас запрещено оставлять кружки открытыми? — Нет. но раз кружка стоит пред посетителем, пустая и незакрытая, то это по-нашему означает, что посетитель хочет еще пить, и я обязана за этим следить», — разъяснила служанка. «Сконфуженные мы, поспешно прикрыли свои кружки, расплатившись за пиво, ушли из сада, дав себе слово «помнить мудрые правила относительно прикрытия кружек».